Глава 14. И какие у нас планы? Голос подошедшего Кояма отвлек меня от раздумий. Самурай озабоченно посмотрел вслед уходящему императору и, вздохнув, перевел взгляд на меня. Ну да, для Кояма это, конечно же, стресс. Не предстоящий бой, а то, что Нори ушел без десятка охраны. Впрочем, среди Йока и врагов нет, а лазутчики здесь появиться не могут ведь ни одна тварь не способна под личиной приблизиться к Великому Древу. Кояма прекрасно это понимает, но все равно волнуется по привычке. С этим ничего не поделать. «Не знаю». Я покачал головой. «Пока действуем по стандартному плану. Задача тебе известна, поэтому определи бойцам позиции и пока отдыхайте. Если появится дополнительная информация, я ее до тебя доведу». «Добро». Самурай кивнул и, развернувшись, отправился раздавать указания. Я вздохнул, поискал взглядом Неко и, не найдя ее, уселся на траву прямо напротив святилища. Все разошлись по делам, и только мне нечем было заняться. Даже кошка где-то летала, и звать я ее не буду. Девочка грезила аоки Гахарой, и вот, наконец, мы здесь. Так что пусть полетает, порадуется, незачем ее отвлекать. Узнать бы еще, как ей вернуть память, но за этим, думаю, дело не станет. Полагаю, память вернется на той террасе возле древа судьбы. Ну, а если нет, то что-нибудь да придумаем. Главное — победить и выжить. Со всем остальным разберемся. Солнце тем временем уже начало клониться к закату. Небо на западе порозовело, изменившийся ветер принес запахи хвои и осенних цветов. Я сидел, блаженно вытянув ноги и, опершись руками о землю, смотрел на то, как обитатели леса заканчивают приготовление к битве. И чувствовал себя при этом никчемным бездельником. «Нет, подобное ощущение меня ни разу не угнетало» это ведь как на дачу в субботний вечер. Закинуть в себя 150 грамм и пойти гулять по участкам. Народ вокруг чем-то занят. Кто-то поливает грядки, кто-то стучит молотком, кто-то поправляет теплицу. Ну а у тебя на участке только заросшая клумба, на которой мама когда-то высаживала цветы. Небольшой покосившийся столик, старый сарай и проржавевший мангал. Впрочем, всего этого вполне достаточно для полного счастья. Продукты можно привезти из Москвы, И грядки копать совершенно не обязательно. Счастье, оно не в помидорах и огурцах, а в том состоянии, которое иногда удается поймать, выезжая из города. Здесь, в лесу, оно со мной постоянно. Да, наверное, сейчас нет особых причин для радости, но и напрягаться я тоже не буду. Какой в этом смысл, когда от себя ничего не зависит? Командовать в предстоящем бою будет Сару. Йокай сами прекрасно знают свои обязанности и уже заканчивают приготовление. Никому из них твоя помощь не нужна, так что сиди, гришь на травке, любуйся окрестностями, вдыхая дуряющие лесные ароматы, и не сношай мозги ни себе, ни другим. До заката еще часа три-четыре. Вот и проведи их на позитиве. Они там остались еще ненадолго. Подошедшая со спины Мика села рядом на траву и, обняв колени, кивнула куда-то наверх. Они заходили в святилище? Да. Оками кивнула. Древо ответила Асуки Сан. Ее дед пропал где-то в землях Империи, но родни у нее здесь хватает. Они все на севере. Там же, где и мои родители с братьями». «А зачем Древо посылало ей видение? поинтересовался я, переведя взгляд на девушку. «Она это узнала?» «Сложно сказать». Мика вздохнула и пожала плечами. Задав вопрос, Асука-сан увидела себя с мужем на террасе ожидания судьбы. Больше ей ничего не открылось. М «Да, опять двадцать Сущие, Древо и Рюдзин зачем-то пытаются собрать нас всех в одном месте в момент возвращения Нактиса. Словно, блин, сговорились, и это не может не напрягать. Нет, Рюдзину ничья смерть вроде бы не нужна. А Сущему так вообще на всех положить с огромным прицепом. Оно просто констатирует происходящее и показывает то будущее, к которому мы идем. И только Древу судьбы, возможно, нужен герой. Добровольная жертва, но всего лишь одна — И вот зачем тогда на террасе нужна такая толпа? Нет, понятно, что это лишь предполагаемые события, и предстоящая ночь может внести в будущее серьезные коррективы. Но все равно странно. Мне кажется, мы должны помочь вам с богиней вернуть Нактиса сама. Словно прочитав мои мысли, предположила волчица. И как ты себе это представляешь? Я непонимающе посмотрел на сидящую рядом подругу. В чем будет заключаться ваша помощь? В желании его возвратить? Глядя мне в глаза, убежденно ответила Мика. «На террасе соберутся представители всех видов оборотни синего леса, каждый из которых лично знает тебя. Еще император с женой и две заинтересованные богини. Мне кажется, каждый из нас должен пожелать возвращения Бога Луны в тот момент, когда ты положишь на плиту его филактерию. Возможно, Нактис сама просто так вернуться не может. Нужно, чтобы все его ждали» и подтвердили это на террасе перед древом судьбы. «Да уж, звучит достаточно бредово, и именно поэтому может оказаться правдой. В любом случае, других версий у нас пока нет», подумал я и кивнув, произнес: «Возможно, ты права, но давай подумаем об этом утром. Сейчас у нас другие проблемы». «Да». Мика кивнула и, положив ладонь мне на запястье, серьезно произнесла. «Я очень волнуюсь. Переживаю за всех нас, но...» «Рада, что все наконец решится». Заметив мой взгляд, волчица грустно усмехнулась и посмотрела куда-то в сторону леса. «Тебе этого не понять, Таро. Ты же герой и не знаешь, что такое долгое ожидание. Сотни и даже тысячи лет. Без возможности хоть как-то повлиять на то, что происходит вокруг. Ведь такие, как ты, не ждут. Они идут вперед и создают легенды. Погибают или побеждают, но не способны влиять на окружающий мир». «И как бы интересно мне влиять на него без всех вас?» Я хмыкнул и, обведя взглядом поле, с улыбкой посмотрел на волчицу. «Без тебя, без брата, без ребят и без всех Йокой, что готовы умереть сегодня за лес. Один только Тануки, которого ты помнишь по сату, несколько раз спасал меня от неминуемой смерти. Сам при этом едва не погиб. Но не будь его, я бы здесь не сидел. Поэтому нет, не согласен. Герои тут все, просто у каждого свое время. Его прихода просто нужно дождаться». «Да?» И благодаря тебе мы его дождались». Мик улыбнулась. «И, кстати, древо ответило не только жене твоего брата. И Оша, и Эйка тоже получили ответ. Из них получится отличная пара». «Охренеть! И как я мог об этом забыть? Думал же постоянно и... Чёрт!» Чувствуя предательскую дрожь, я посмотрел Микки в глаза и, севшим от волнения, голосом поинтересовался. «А что оно ответило нам? нам?» Мика чуть сильнее сжала в ладони мое запястье, и в глазах девушки заплясали веселые бесенята. «Древо считает, что ты можешь быть моим мужчиной». «А ты сама как считаешь?» С замиранием сердца выдохнул я. «Хотела бы сказать, что подумаю». Девушка дурашливо пожала плечами. «Ну кто я такая, чтобы спорить с решением великого древа?» Мика улыбнулась и, опустив взгляд, негромко добавила. «Так что если ты не передумал, то нам осталось дождаться Красной Луны». «Нет, не передумал. Я притянул девушку к себе и нашел губами ее мягкие губы. Потом мы долго сидели рядом. Мика положила мне голову на плечо и, приобняв хвостом, задремала. Словами моих ощущений не передать. Да и какие тут нахрен слова, когда ты сидишь вот так на травке в заповедном лесу, под дубом, который не снился Александру Сергеевичу Пушкину, а у тебя на плече дремлет сказочная принцесса. Девушка, о которой в прошлой жизни ты не мог бы даже мечтать». Этот мир выполнил самое заветное желание, и как бы оно там дальше не повернулось, здесь и сейчас я счастлив. Примерно через полтора часа, когда Йокой уже закончили все приготовления, разошлись по своим отрядам, Мика проснулась. Сладко потянувшись, девушка чмокнула меня в щеку и куда-то ушла. Одновременно с этим в лагерь вернулись лисица с енотом, а минут через пять появился и Нори вместе с женой. Махнув рукой брату, я подмигнул подошедшему Иоши. И, переведя взгляд, На Эйку с улыбкой произнес. Но я вас поздравляю. Не знаю, что еще в таких случаях говорят, да и подарка у меня нет, но я очень рад, что у вас все сложилось. Говорила же, что разыграть его не получится. Эйка скосила взгляд на Тануки и улыбнулась в ответ. Спасибо, Таро. Мы тоже тебя поздравляем. А вы-то откуда узнали? Усмехнувшись, я вопросительно посмотрел на лисицу. Тоже мне бином Ньютона! хмыкнул Иоши. Ты физиономию-то свою видал? «Тут битва на носу, страх и ужас, а ты улыбаешься, как тогда на палубе корабля. Я эту улыбку запомнил». «Не слушай его». Эйка осуждающе посмотрела на Тануки и, покачав головой, пояснила. «Обращение к древу слышат все, кто находится на священной поляне. Так что о вашем союзе с Микой знает большая часть разумных Йока и Синего леса». «Так вот, наверное, почему у оборотней не бывает разводов». Хмыкнул про себя я, а вслух произнес. Наверное, не мы одни спрашивали сегодня совета у Древа. Да, сегодня больше двух сотен оборотни подтвердили свои отношения. Кицуна кивнула, взгляд ее сделался грустным. Это ведь очень важно знать, что ты не один. Так смерть будет вдвойне не напрасно». А ну хорош, рявкнул на девушку я. Никто тут умирать не собирается. Да, Таро прав, неожиданно поддержал меня Иоши. Чего ты заранее напрягаешься? Это было настолько дико, слышать от енота подобные речи, что даже я немного подвис. Это ведь в его манере нагонять на всех жути, а тут прямо книжный герой. Это его штамп в паспорте так изменил или что-то другое? Не знаю. Эко смутилась и опустила взгляд. Слишком уж легко мы сюда дошли. Никого не потеряли, ничем не пожертвовали. Нет, я помню о том ужасе, что тебе довелось пережить в Хайенкио, но ты жив, и Йоши жив, и Нори, и я Хотя сколько раз должны были погибнуть. Однако мы здесь. И я боюсь, что все может закончиться этой ночью. Сколько еще нам будет вести? Когда сущие потребуют плату? Наверное, я дура, но. Ты просто счастлива, с улыбкой произнес я. Когда все хорошо, в голову начинают лезть паскудные мысли. Кажется, что все закончится и больше не повторится. Однако это ерунда. Что же насчет везения? «В том мире, откуда я сюда прибыл, говорили, что везет тем, кто везет, Тому, кто не сидит на месте, дожидаясь везения. Только в нашем случае везением и не пахнет. Ты разве забыла, что случилось 4000 лет назад, и какие жертвы были принесены? Мы просто пытаемся вернуть утраченное. А эта ночь — лишь очередной этап». «Да, наверное, это прав». Лисица покивала и, подняв голову, вымученно посмотрела в глаза. «Я все понимаю, но что мне делать с этими мыслями?» «А ничего с ними не делай». Я пожал плечами и усмехнулся. «Просто поблагодари Сущие за то, что у тебя все в порядке. Так ты признаешь, что все хорошо, и будешь с этим жить дальше». «Думаешь, этого будет достаточно?» «Уверен». Я покивал. «Или ты считаешь, что Сущему нужно что-то, кроме твоей благодарности?» «Таро прав», — снова поддержал меня Иоши. «Когда ты кого-то за что-то благодаришь, он уже вряд ли отберет у тебя подаренные. Так что быстрее благодари и успокойся». «Хорошо». Эйка улыбнулась и, запрокинув голову к небу, прикрыла глаза. «Ну вот, вроде сработало». Глядя на девушку, мысленно выдохнул я. «И нет, в том мире мне совершенно не нравились нудные лекции по психологии. Но слушал я их не зря. Срывы и страхи бывают у всех. Главное, чтобы они не мешали по жизни». Эйка — член отряда и очень сильный боец. А я, как командир, обязан следить за состоянием каждого. Сейчас, когда финишная ленточка уже почти видна, нервы у всех ни к черту. Впрочем, я присматриваю за ними и сорваться не дам никому. Просто никого не хочу терять в этих разборках. Мы все и так уже заплатили огромную цену. Нактис, Сару, Хона, Ата и я. Оккупированный северный лес и предатель во главе пансиона светлых богов. Думаю, этого будет достаточно. Ладно, проехали. Конкретно сейчас меня больше заботит непонимание происходящего, и с этим нужно что-то решать. Стоило мне об этом подумать, как воздух впереди сгустился. И перед нами появился Сару. Отмахнувшись от приветствий, хозяин леса жестом позвал меня за собой, и я следом за ним прошел к входу в святилище. Внутрь Сару заходить не стал. Остановившись в десяти метрах слева от чернеющего прохода, он обернулся и задумчиво глядя на недалекий лес, поинтересовался: Ты, наверное, хочешь узнать, что тебе делать, когда придут твари? Не только мне, а всем нам. Я кивнул на самураев, которые расположились сотни метров от входа в святилище. Кого мы тут должны встретить? Чего ожидать от врага? С чем взаимодействовать? Кому и как докладывать, если возникнут проблемы? Никому и никак. Сару покачал головой. Если твари дойдут сюда, нас уже ничто не спасет. Но... Именно поэтому я поставил вас здесь. Хозяин леса остановил меня жестом. Да, я знаю, что твои памяти и силы еще не вернулись. Но вы же как-то все это время справлялись? Что? Все так плохо? Нахмурился я, глядя Мудзину в глаза. Нет, наоборот. Сару вздохнул и покачал головой. Я не могу понять, на что Сигет надеется. И это не дает мне покоя. Мудзина выругался и указал рукой в сторону леса. Они пойдут оттуда. С других направлений атаковать бессмысленно. При приближении к древу неживые слабеют, и Темный Князь должен их защитить. Сигет не сможет накрыть защитными заклинаниями большой участок священной поляны. Поэтому он соберет армию в кулак и пошлет ее к Сиичи Дзингу по самому короткому пути. Только так они смогут дойти. А владыка ненависти знает, что ты вернулся? Воспользовавшись паузой, уточнил я. Конечно, Сару кивнул. Сигет не идиот. Владыка прекрасно знает, что мне известны все эти условности. Но он все равно идет. Нет, мы, конечно же, закрыли все направления и быстро перебросим основные силы в любое место под кроной. Синий щит закроет ствол древа по окружности. Пришедшие камни мгновенно уплотятся в любых Омамори по периметру этого круга. Автор напоминает, что Омамори японское Омамори, японский амулет, посвященный определенному синтоистскому или буддийскому божеству. Слово Омамори является уважительной формой слова Мамори защита, то есть защитник. Но о то это тоже известно. Большую часть сказанного я только улавливал, ни хрена не понимая всех этих раскладов. Какой-то синий щит, камень и ома-мори. Нет, я не великий стратег, но тут же черт ногу сломит об эти грёбаные непонятки. Очевидно, заметив выражение моего лица и вспомнив, кому он все это рассказывает, сару кивнул и, указав рукой на поле, пояснил. «Щит встанет по кругу в радиусе одной восьмой ри от ствола. Автор в очередной раз напоминает, что ри — четыре километра. Как раз по границе ома-мори. Вон тех, торчащих из землеветок, с висящими на них семенава». «Этот щит проходим для неживых, но он не пропустит ни одного заклинания с той стороны. Наши же заклинания, пролетая сквозь него, приобретут дополнительную силу. Это понятно?» «Да», — покивал я. «То есть Бадмонта смогут атаковать заклинаниями, только пройдя сквозь щит?» «Именно», — Сару вздохнул и снова указал рукой на поляну. «Там, за внешней границей щита, есть еще ещё мамори В них воплотятся Ками. Они остановят легионы Сигета». Поскольку наша сила не причинит этим камням вреда, мы сможем атаковать твари по всему фронту, не выходя за границу щита. Самих уплощенных камней убить практически невозможно. В случае разрушения пристанища, каждый из них тут же уплотится в другом. С Сигетом пришли только низшие твари и бодмонта. С учетом собранных нами сил, никто из них не сможет даже приблизиться к границе щита. Хм, но ну прямо-таки какие-то зомби против растений. зомби. С английского «Растение против зомби». Компьютерная игра в жанре tower defense Думал я, слушая пояснение хозяина леса. Но оно ведь и правда должно сработать. Мне сложно представить, как камни смогут остановить армию нежити. Но если это случится, у твари просто не будет ни единого шанса. Все не в той или иной степени заклинатели. И они просто сожгут всех уродов, не вступая с ними в рукопашную схватку. Ну а Бадмонта могут засунуть свои заклинания Сигету в известное место. Но... «Стоп! Бадмонта! Там же были не только они!» «А что с Павайта?» — уточнил я. «Они же не все погибли!» «Те, что выжили, обожрали силы и ушли. Я никого из них не чувствую». Сару устало посмотрел мне в глаза. «Да даже если бы и не ушли. поплатившиеся камни задержат, уничтожат хоть сотню этих чудовищ». «Астрал? Его вы тоже прикрыли?» «В тонкий мир никто из них не пойдет. Сару покачал головой. Но разве только кроме самого Сигета? Там слишком много разлитой силы, и низшие мгновенно разуплотятся. Бодмонта тоже долго там не протянут. При этом в Австралии древо будет защищать Кукуноте сама и 17 духов-защитников Сии Чидзингу. Все вместе они без труда уничтожат даже самого Темного Князя. М да, это как зайти в новую игру и сразу врубить хардкорный режим. Нет, так-то правила вроде понятны. Бери меч и иди. Крошив труху у всех встреченных мобов. Но есть при этом пара-тройка нюансов. И теперь хоть понятно, почему так заморочился Сару. Ведь с какой стороны не глянь, у Сигета нет ни единого шанса. Но этот урод и не думает уходить. То есть на что-то он все же надеется, раз решил рискнуть и поставить на карту целую армию. Нет, будь я каким-нибудь Сундзи, то, конечно, разгадал бы замысел темного князя. Но, увы, мне и правил то известно лишь в общих чертах. Хотя. Слушай, а давай рассуждать от обратного, поправив ножны, предложил я. Вот что, например, случится, если камень не выстоит? Хм. Сару на пару секунд задумался и, нахмурившись, пояснил: если камень убрать, войско Сигета пройдет сквозь щит. Темный князь уплотится в одном из Бадмонта на нашей стороне и перебросит к Дзингу большой отряд тварей. Сам он сюда не придет но, возможно, атакует святилище издалека. Ну или попытается убить меня, ведь он знает, что я еще не восстановил свои силы. Погоди, давай по порядку. Я сделал останавливающий жест. Какова примерная численность отряда, которую он может сюда отправить? Думаю, около тысячи неживых и сколько-то бадмонта. Пожал плечами Сару. Вряд ли их будет больше, ведь аура древа серьезно ослабит темного князя. Ну, тысячу и мы, наверное, сможем остановить предположил я. Но есть же еще духи-защитники? Да. Хозяин леса устало вздохнул. И чтобы твари добрались до святилища, Сигету придется уничтожить духов или чем-то их отвлечь. Только я не представляю, как у него это получится. Хорошо. С этим понятно. Я кивнул и вопросительно приподнял бровь. Еще ты сказал, что Сигет может попытаться тебя убить. Думаю, он попытается вырвать меня из реальности на восьмой ярус Астрала, пожал плечами Сару. «Там невозможно читать заклинания. А в обычном бою он сильнее меня». «И что же с этим делать?» «Ничего», — Мудзина покачал головой. «Уверен, что я смогу защититься от нападения. Ты же спросил, что может сделать Сигет. Вот я и предположил». «Хорошо», — я кивнул. «И последний вопрос. Что нужно, чтобы уничтожить алтарь в Си Очень сильно ударить по нему тьмой или просто расколоть?» «Только семя очень хорошо защищено от подобного, и низшие твари быстро разрушить его не смогут». Сару кивнул на неровный черный проход. Затем посмотрел на меня и вздохнул. «Ладно, Таро, мне пора. Если что-то узнаешь, передай через своих». «Да, конечно». Я тоже вздохнул и посмотрел на заходящее солнце. «Спасибо за пояснение, и удачи нам всем. Надеюсь, твои волнения напрасны». «Да, я тоже на это надеюсь». Хозяин леса поднял взгляд и тронул кулаком грудь. «Я приду, если здесь будет жарко. Прощай ему, Найто, и постарайся пережить этот бой». Произнеся это, Сару исчез, оставив облако зеленых огоньков. Я посмотрел, как они гаснут, покачал головой и направился к ожидающим меня ребятам. До заката осталось чуть больше часа, и вряд ли мы за это время еще что-то узнаем. Проще забить и не нервничать. Все фигуры стоят на доске. Осталось начать партию, и там уже разберемся. И что бы там ни задумался Гетт, синий лес выстоит. Я в этом не сомневаюсь ни капли.